Погрузиться в столь бездонную уверенность, почувствовать себя с этого момента в достаточной мере посторонним собственной жизни, чтобы укрупнить ее очертания и окинуть беглым взглядом не страдающим близорукостью влюбленного, тут проявляет себя принцип освобождения. Как и всякая свобода действий, эта новая независимость имеет свой временной предел чека на вечность у нее нет. Но она заменяет собою иллюзии свободы, которым в час смерти приходит конец. Божественная готовность ко всему, присущая осужденному на казнь, когда однажды ранним утром перед ним распахиваются двери тюрьмы, его невероятное безразличие ко всему, кроме чистого пламени жизни, смерть и абсурд предстают здесь, это отчетливо ощутимо, Принципами единственно разумной свободы, той, которую дано испытать сердцу человеческому и которой оно может жить, таково второе следствие. В результате взор у человека абсурда открывается объятая огнем и скованный льдом, прозрачная и ограниченная в своих пределах вселенная, где все невозможно, однако все дано, и в некоторой нет ничего, кроме гибели и небытия. И тогда он может решиться принять существование в такой вселенной и черпать в этом свои силы, свой отказ от надежды и упрямое свидетельство жизни без утешения. Но что означает жить в такой вселенной? Пока что ничего, кроме безразличия к будущему и страстной жажды исчерпать все, что дано. Вера в смысл жизни всегда предполагает иерархию ценностей, выбор, наши предпочтения одного другому. Вера в абсурд, как он был нами определен, учит обратному. Но на этом стоит остановиться особо. Выяснить, возможно ли жить без зова свыше, вот все, что меня занимает. Я вовсе не хочу выходить за границы этой площадки. Могу ли я приспособиться к жизни в том ее виде, в каком она мне дана? В свете этой особой заботы вера в абсурд равносильно замене качества опыта его количеству Если я убежден, что эта жизнь есть не иное, как абсурд, Если я испытал, что все ее равновесие держится на постоянном противоборстве между моим осознанным бунтом и той темнотой, где он барахтается, если я согласился с тем, что моя свобода имеет смысл лишь относительно своей ограниченной участи, в таком случае я должен сказать, что важно не прожить как можно лучше, а пережить как можно больше.